Глава 17. Тори. Я лежала в кровати, слушая Sweet Дримс в исполнении Бьонса в наушниках с закрытыми глазами. Наконец, находя хотя бы немного покоя от теней, я выдохнула с облегчением, когда сон начал звать меня. Не была уверена, связано ли это с тем, что Солнце еще не село, или просто с тем, что я прекрасно провела время, летая с Габриэлем и Дарси во время обеда, что привело меня в блаженство. Но по какой бы причине это ни было, я действительно впервые после затмения чувствовала себя расслабленной. И я даже не пила бал в пользу Тори. Я напевала вместе с песней, мысленно зацепившись за свое собственное прекрасно кошмарное сновидение когда на мгновение подумала о Дариусе. Я не разговаривала с ним после той слегка унизительной сцены с криками через дверь и не собиралась. И все же по какой-то причине он все равно умудрялся проникать мне под кожу и появляться в моих грезах. Я вздохнула, стараясь сосредоточиться на засыпании и забыть о драконах, которые были чересчур по-несправедливому привлекательны. Не то, чтобы мне было важно вообще, как он выглядит. Раздался громкий грохот, затем треск дерева, и я закричала, распахнув глаза, когда моя дверь со скрипом слетела с петель. Я вскочила в панике, возводя воздушный щит. Как раз в тот момент, когда нечто размытое ворвалось в мою комнату. «Ты опаздываешь на тренировку группы поддержки, мисс Вега?» – проревел Орион. Его глаза сверкали от возбуждения, когда он посмотрел на меня сверху вниз. «Что за нахер?» — выдохнула я, вскочив и сдергивая наушники. «Ты с ума сошел?» «Такое уже предполагали», — согласился он с мрачным смешком. «А теперь поднимай свою задницу и собирайся. Ты уже потеряла 50 баллов для Игниса. «Вот беда!» — прорычала я, усиливая воздушный щит, чтобы он не мог ко мне приблизиться. Надеюсь, мой бедный капитан дома не слишком потрясен. Не могу представить, как он себя почувствует, когда я потеряю еще больше, не явившись совсем. Это приведет не к потере баллов, мисс Вега, а к визиту директора Новы для обсуждения вашего будущего в этой школе. Вы обязаны участвовать в клубе, чтобы сохранить свое место здесь. Ну, тогда я скажу ей, что хочу вступить в клуб «Осел», и больше проблем не будет. «Нет, я отвечаю за распределение по клубам, и она поддержит мое решение. Так что либо ты бодренько встаешь, либо вылетаешь из этой академии». Я свирепо уставилась на Ориона, обдумывая варианты, но он явно потерял терпение. Всплеск воды вырвался из его ладони, покрыв мой воздушный щит, а затем затвердел, превратившись в ледяной шар и заперев меня внутри». Я ахнула в панике, когда холод проник ко мне, и вспышка огня вырвалась с моей кожи, чтобы нейтрализовать его. Лёд раскололся, и прежде чем я успела двинуться, сильные руки обвили мою талию, и я взлетела вверх, перекинутая через плечо Ориона. Я завизжала в панике, когда он рванул прямо к моему открытому окну и выпрыгнул наружу. Мой крик разнесся по всей огненной территории, пока мы падали, Арион Орион засмеялся, используя магию воздуха, чтобы замедлить падение и не размазаться по земле. Как только его ноги коснулись земли, он рванул прочь с вампирской скоростью, и я зажмурилась, чтобы меня не вырвало от безумного движения и того, что я болталась вниз головой. Мы резко остановились, и Орион швырнул меня на скамейку. Я моргнула, оглядываясь на женскую раздевалку в замешательстве, а он начал пятиться. «Переодевайся». «И выходи на поле через две минуты, иначе будешь на отработках со мной каждый вечер следующей недели», приказал Орион вместо прощения и исчез в размытом вихре. «Да ты ёбнулся!» закричала я ему вслед, поднимаясь на ноги. Мое расслабленное настроение было определенно мертво. И хуже того, мне предстояло выдержать пытку, которую они называли тренировкой группы поддержки. «Нахер их всех!» Я сжала зубы, уставившись на черную спортивную сумку, висевшую на одном из крючков с надписью Тори Вега, выложенной розовыми и серебряными поетками. Поетками, блядь! Я взглянула на дверь. Наверное, отработка была бы предпочтительнее этого Ада. Она все равно не пройдет отбор. Донесся голос Кайли Мейджера из-за пределов раздевалки. И у меня возникло ощущение, что она нарочно говорит вслух, чтобы я услышала. «Я просто не понимаю, зачем вообще профессор Орион сделал это с нами», — пожаловалась Маргарет. «Мы же группа поддержки школы. Я ни разу не видела, чтобы она улыбнулась, разве что после какой-нибудь дерзкой выходки или когда смеется над своей грубостью. У нее нет задора, вообще никакого». Я застонала. Потому что впервые в своей грёбаной жизни согласилась с Маргарет Хеллибор, и это ничего не изменило. Орион бросил тренировать питбол, чтобы затащить меня в этот ад на своем плече как мешок сраной картошки. Все было серьезно, он не шутил. Я просто не понимала, почему, зачем он меня проклял этим. Я же признала, что он мне кажется чуть менее мудаком, чем раньше. Разве это не делало нас немного дружелюбными? Или это один из тех ублюдских пацанских приколов, которые они устраивают друг другу ради смеха? А девчонкам такое ни хрена не смешно. Я тяжело выдохнула и расстегнула сумку. Если я думала, что поездки это плохо, то я даже не начинала осознавать уровень ада, в который мне предстояло окунуться. Я медленно распаковала содержимое сумки. Один комплект формы группы поддержки. темно синяя юбка с серебристой отделкой, которая едва прикрывала задницу. И подходящий кроп-топ, открывающий гораздо больше груди, чем нужно для спорта, включающего прыжки вверх-вниз. Пара сверкающих помпонов, которые магически меняли цвет, когда я случайно встряхнула их и бросила на скамейку, словно они были заражены. Пара темно синих гольфов до колена с серебристыми бантиками наверху. Один баллончик спрея ультраблеска, чтобы это, блядь, ни было. Одна палетка с красками для лица, веселые фейвориты, упаковка блестящих розовых ленточек для волос, тюбик розового пегасового блеска для губ. И, в довершение пара сверкающих розовых кроссовок. Блядь, да за что мне это? Быстрее, Вега! Крикнул Орион откуда-то снаружи, и я прорычала себе под нос, стягивая с себя одежду и натягивая форму группы поддержки. На ощупь это было как будто сдирать с себя кожу и надевать ее наизнанку. Мягко говоря, не самое приятное ощущение. Когда я втиснулась в этот ультра-обтягивающий наряд, я подошла к зеркалу возле раковины. Это было не совсем ужасно. Ну, конечно, моя личность была вытоптана. А остатки индивидуальности, за которые я пыталась цепляться, растворялись под напором унифицированного образа члена команды. Тори не командный игрок. Блять, я уставилась на ленточке для волос, потом взяла одну и завязала вокруг шеи как чокер. Розовый блеск для губ полетел в мусорку, и я обновила кроваво-красную помаду, которую выбрала раньше, достав ее из кармана джинсов. Это была единственная вещь, что у меня осталось, кроме ключа, который теперь, видимо, был бесполезен, раз у меня больше нет двери. Я с неохотой влезла в кроссовки и застыла, когда поняла, что они меняют цвет с каждым моим шагом. Это было довольно прикольно. Ну, если тебе десять. Я схватила эти сраные помпоны с рычанием и направилась к выходу, но, не дойдя до двери, замерла. Мне пришла в голову идея. Я обернулась, посмотрела на сумку с поетками, усмехнулась и быстро вернулась к ней. План занял немного времени, хотя и был немного неудобным без помощи и с одним только зеркалом. Но похуй, это будет моим аргументом. Когда я вышла на поле для питбола, я выглядела ебать какой задорной. Если не считать мрачной гримасы выражавший мой протест против такого насилия. «Давайте все поаплодируем нашей новой черлидерше! крикнул Орион, привлекая внимание каждого грёбанного Фейри на стадионе ко мне. Калиб засвистел, засунув два пальца в рот. Я ответила ему своим средним пальцем, прежде чем развернуться и зашагать прочь от него и других игроков в питбол, чтобы присоединиться к команде поддержки. «Вот так!» «У меня теперь, блядь, была команда. Прелесть». Дряные девчонки выстроились в ряд, чтобы уставиться на меня, надув свои губы с розовым блеском и скрестив руки в стену пластиковой неприступности, будто думали, что я хочу тут быть. «Ради всего, не дайте мне присоединиться», — сказала я, подходя к ним. «Мне абсолютно похуй на всё это, но Орион заставил меня прийти». «Так что, если хотите выгнать, пожалуйста, вперед. «Я все равно смогу сказать, что пришла!» «О, нет!» — холодно произнесла Маргарет, проводя взглядом по каждому дюйму моего тела, ясно показывая, что я ее не впечатлила. «Мы так не поступим!» «Ты пришла сюда, чтобы поддерживать!» «Так что давай посмотрим, на что ты способна!» «Спорю, она даже не сможет сделать сальто назад с места!» фыркнула Кайли, прикрывая рот рукой. Обращаясь к Джиллиан рядом, будто это могло заглушить ее гнусовый голос. Я закатила глаза и тут же выполнила сальто назад, приземлившись идеально. «В последней школе, где мы учились в мире смертных, можно было выбирать, какие предметы изучать. И я всегда выбирала физические, а не академические», сказала я, зевая, чтобы показать, как мне скучно. «Гимнастика была четыре раза в неделю, и мы тренировались в помещении, так что мне не приходилось выходить на грёбаный мороз зимой. Это было очевидное решение». «Очевидное, это точно», — фыркнула Маргарет. Я одарила ее улыбкой сладкой, как пирог. И она злобно уставилась на меня. «Она мне не нравится», — громко прошептала Кайли, прикрывая рот рукой, обращаясь к остальным девочкам. «О, как жаль, Кайли!» «Ты мне тоже не нравишься, но ведь суть не в этом, верно?» Маргарет драматично вздохнула, записывая что-то в свой планшет, который мог бы быть автопортретом, учитывая, насколько мне было плевать. «Вперёд, девочки! Мы должны стойко пережить трудности. Звёзды решили испытать нас с этой новобранкой, и нам придется справиться». «Я знаю, что остальные из вас могут сиять достаточно ярко, чтобы отвлечь внимание от менее желанных участниц». Я закатила глаза и отвела взгляд на противоположную сторону поля для питбола, где Орион заставлял команду бегать спринты туда-сюда. Дарси выглядела так, будто ее легкие вот-вот взорвутся. И я усмехнулась, когда она побежала в мою сторону. Она подняла бровь, взглянув на группу поддержки так, будто хотела сказать тебе еще хуже. Я перевела взгляд на Дариуса, который мчался от меня по полю, как носорог в бешенстве. И пожала плечами, мол, неуверенно. Дарси фыркнула от смеха, и Орион нас заметил. «Если у тебя есть силы обмениваться многозначительными взглядами с сестрой, значит, ты можешь бежать быстрее, Вега». Рявкнул он, и Дарси застонала, разворачиваясь и снова убегая к другому концу поля. Я перевела взгляд на Ориона, пока он рассматривал мой новый чертовски бодрый вид, и он усмехнулся, как грёбаный психопат. «Очень мило, Тори. Вижу, как твой внутренний задор уже сияет». Я нахмурилась и отмахнулась от него. Он рассмеялся. «Минус пять баллов с Игниса». И тебе лучше начать поддерживать команду, если не хочешь потерять больше. Ты просто сраный садист, пробормотала я снова, повернувшись к группе поддержки, и его смех последовал за мной. Нам придется подумать над пирамидой, говорила Маргарет. Ее нужно будет перестроить, раз у нас теперь есть дополнительный участник. Ее взгляд упал на меня, стоявшую на краю группы, и я скрестила руки. «Тебе, Тори, наверное, стоит быть в нижнем ярусе», — сладко произнесла она. «Чтобы мы могли использовать твои мощные ручки». Она хлопнула в ладоши. Видимо, это был какой-то сигнал, потому что остальные девушки тут же побежали собирать пирамиду. Семеро из них встали на колени на песке у края поля, и Маргарет указала на конец ряда, явно ожидая, что я присоединюсь к ним. «Не, спасибо, милая», — сладко сказала я. «Есть только одна причина, по которой я становлюсь на колени». Я провела языком по щеке, вызывающем жесте, и она чуть не выплюнула огненный шар в мою сторону. «Ты не выбираешь, что делать! Ты просто выполняешь приказы!» рявкнула она. «Кто так сказал?» «Я капитан, а значит, ты обязана? Ну, как насчет того, чтобы мы заключили небольшую сделку? Насчет моего участия в этом ужасе?» «Я буду выбирать, что готова делать, а что нет, а ты потерпишь. Или я надеру тебе задницу снова». Маргарет злобно уставилась на меня. Между ее пальцев трещал огонь, пока она пыталась решить, что со мной делать. «И я, пожалуй, напомню тебе, что огонь мне не вредит», — сладко сказала я, глянув на пламя, которое она вызывала. «А так как ты всего лишь огненный элементаль...» «По сути, ты бессильно против меня. Разве не так? Если ты не подчинишься, я поговорю с профессором Орионом, чтобы тебя выгнали из команды!» Яростно выкрикнула она. «О, пожалуйста, сделай это!» Бесстрастно ответила я. Джиллиан неожиданно фыркнула от смеха и попыталась прикрыть его кашлем, пока Кайли сверлила ее взглядом. С рычанием раздражения Маргарет развернулась и с маршем удалилась через поле к Ориону. Я невинно улыбнулась остальной команде и начала играть с горсткой воды, которую сотворила, заставляя ее стекать сквозь пальцы, а потом прыгать из одной руки в другую, игнорируя взгляды, которые мне кидали. «Как думаешь, сможешь подбросить себя футов на двадцать с помощью магии воздуха?» спросила девушка справа от группы, И я рассеяла воду, обращая на нее внимание. «Зачем?» — подозрительно спросила я. «Мы пытались отточить номер, и нам нужна огромная воздушная свечка в середине. Если у нас будет девушка, способная выстрелить себя так высоко и выполнить полный оборот с контролируемым спуском, тогда нам не нужна вега в центре нашей постановки, Бернис!» — резко сказала Кайли. «Я же говорила, я почти это освоила!» «Тогда покажи!» Предложила я, наблюдая, как она откидывает свои платиновые локоны. «Я же сказала, почти!» — прошипела она. «Я еще не совсем готова». «Ха, то есть ты все таки не можешь это сделать!» — поддела я. Лицо Кайли стало довольно непривлекательного оттенка свеклы, пока несколько участниц команды посмеивались над ней. «Ладно, я покажу, но не нойте, потому что пока это не идеально», — сказала она, бросив помпоны на землю. Все отступили, чтобы дать ей пространство. Но я осталась на месте, наблюдая за ней с бесстрастным выражением, пока она не сделала несколько прыжков, и не вдохнула поглубже для уверенности. Она согнула колени и подпрыгнула, направив руки к земле и выпустив магию воздуха из ладони, чтобы подняться в небо. Она поднялась примерно футов на 12, потом повернула одну ладонь наружу, чтобы начать вращение во время спуска. Но она вложила слишком много силы в импульс вращения, и ее перекосило, спуск больше напоминал падение. Магия воздуха, которой она пыталась замедлиться, наклонила ее вправо, и в итоге она грохнулась прямо на задницу со злым рычанием от стыда. «Я же говорила, что еще не готова!» Огрызнулась она, в то время как Джиллиан захлопала в ладоши от восторга. «И я говорила», — отмахнулась Бернис, — «что у нас пока нет никого, кто бы справился с этим трюком». Я ухмыльнулась, Бернис, пока та оценивающе смотрела на меня, наматывая темные косички на палец. «Так что, попробуешь? Или ты слишком трусишка?» Я рассмеялась, шагнула назад и призвала магию воздуха в ладони. Возможно, с ней в команде это черлидерское шоу будет не таким уж ужасным. «Я не боюсь», — уверенно сказала я. «Я просто не уверена, как это делается, и мне кажется, что повторять или так себе идея». Бернис и еще несколько девушек рассмеялись, пока Кайли сверлила меня взглядом. «Тебе просто нужно подбросить себя вверх по прямой и вернуться точно на то же место, вращаясь в воздухе». «Что-то вроде пируэта в падении», — объяснила Бернис. «Ну давай, покажи, на что способна, Вега». Я снова посмотрела вверх, гадая, не шмякнусь ли на задницу, как Кайли. Но я часто тренировалась так использовать магию воздуха на уроках полета и уже начинала понимать, сколько энергии нужно, чтобы добиться нужного движения. Оставалось надеяться, что без крыльев будет не слишком иначе. «Ладно, но если я грохнусь на задницу, вы должны ржать громче, чем для Кайли!» Пошутила я. Кайли скрестила руки и уселась поудобнее в ожидании моего позора. Я расправила плечи и сосредоточилась, направив ладони вниз. Всплеск воздуха подкинул меня в небо. Я взмыла слишком высоко, явно переборщила с мощностью. Наверное, я поднялась футов на сорок, прежде чем магия ослабла и началось падение. Я направила небольшой поток воздуха за спину, заставив себя вращаться, и стадион замелькал вокруг, пока я крутилась все быстрее. Девушки внизу начали аплодировать, и я не сдержала смех, выпуская искры магии огня из пальцев во время вращения. Они закружились вокруг меня, как будто я была кометой в форме Тори, падающей обратно на Землю. И я не могла не улыбаться от кайфа, который получала, используя магию ради удовольствия. Я приземлилась чуть жестче, чем рассчитывала, отшатнулась на несколько шагов, но все же удержалась на ногах. «Дерьмо, Вега. Ты никогда не делаешь ничего наполовину, да?» Пропела Берни с широкой улыбкой, в то время как Кайли уставилась на меня так, словно я только что вытерлась ее обесцвеченными волосами. «Ну, по-моему, у нее вполне неплохо получается», раздался голос Ариона у меня за спиной. И я обернулась, увидев, как он приближается с Маргарет. «Группа поддержки — это не только яркая магия», отрезала Маргарет. «Это школьный дух, командная работа и жизнерадостность. Она не вписывается!» Орион скрестил руки, выглядя так, словно этот спор интересовал его не больше, чем обсуждение прыщика на заднице Маргарет. «Ну, раз ты такая веселая и дружелюбная, уверен, ты справишься со своей миссией помочь Месвега Мисс влиться в команду», — ответил он. Я перевела взгляд на команду по питболу, которая растягивала мышцы на поле, и ухмыльнулась, поняв, что тренировка закончилась. «Ну, как бы весело тут ни было, похоже, пора уходить», — вмешалась я. «Она даже не использовала краску для лица, чтобы показать свою поддержку команде», — настаивала Маргарет. «Ей плевать на все, за что мы стоим». Орион посмотрел на меня так, будто ожидал, что я опровергну это, но я лишь пожала плечами. У всех остальных черлидерж были милые лозунги или имена, нарисованные на щеках и руках. Большинство выбрали фамилии или инициалы наследников. Но я была так же близка к этому, как и к тому, чтобы сменить имя на Дороти и улететь домой в Канзас. «Это не совсем так», — усмехнулась я. Я повернулась к ним спиной и пошла прочь, приподняв заднюю часть юбки, чтобы они могли оценить, как я воспользовалась подаренной краской для лица. Маргарет ахнула от шока, а Орион рассмеялся с неожиданным удивлением. Я написала «Укуси меня» на своих ягодицах, выглядывающих из-под крошечных шортиков, которые каким-то образом считались формой для этого нелепого спорта. «Не опаздывайте на следующую тренировку во вторник, мисс Вега!» — крикнул мне вслед Орион. Я опустила юбку и подняла оба средних пальца над плечами, уходя прочь. Я действительно не годилась для группы поддержки но если Орион собирался заставить меня ходить, похоже, мне придется участвовать. Но это не значит, что я внезапно пройду пересадку личности. «Тори?» Голос Калиба заставил меня остановиться прямо перед раздевалкой, и я обернулась, когда он подлетел ко мне. «Привет!» — рассмеялась я, когда он остановился, ухмыляясь с волосами, падающими на глаза. Грязь запачкала одну сторону его лица, а форма для питбола была вся в пятнах и разорвана по подолу. «Привет», — ответил он с этой своей самодовольной ухмылкой, от которой я, черт побери, тащилась. «Не то, чтобы я ему об этом скажу, но его самоуверенная херня здорово меня заводила». «Хорошо потренировались?» — спросила я, касаясь пальцем разорванного подола его формы. «Ты видела, как я снес Макса? Он чуть не утонул в луже». Его глаза сверкали от возбуждения. «Прости, я была сосредоточена на своей интенсивной тренировочной программе и, видимо, пропустила». «Не знаю, поздравлял ли я тебя с попаданием в группу поддержки», — сказал Калиб. Его взгляд медленно скользнул по моей форме. «Думаю, поздравления тут неуместны. Скорее стоит принести соболезнования», — вздохнула я. Дариус, Сет и Макс направились прямо к нам, выходя с поля. И я сделала шаг назад, намереваясь уйти. Калиб схватил меня за запястье, прерывая побег. «Подожди секунду». Я хотел спросить, не хочешь ли ты... «Выглядишь отлично, маленькая Вега!» — крикнул Макс, когда они подошли. «Надеюсь, ты тренируешь кричалки с моим именем?» «О, да, конечно!» Весело ответила я, потряхивая помпонами. «Макс, Макс, волосы так блестят! Жаль только, что его член маловат!» Калипрос смеялся, а Макс закатил глаза и прикрыл причинное место рукой. «Я могу с легкостью доказать, что это полная чушь». «Не надо! Джеральдина мне уже все рассказала!» Я поднесла большой и указательный палец друг к другу, показывая крошечное расстояние, и одарила его улыбкой. Макс сузил на меня глаза, а потом резко повернулся. «Грасс!» — крикнул он, привлекая внимание Джеральдины. Как раз в тот момент, когда она наклонялась в растяжке, она посмотрела на Макса, оставаясь сложенной пополам, глядя на него между ног с задранной воздух задницей. «Я сейчас занята заминкой, и у меня нет времени болтать с вялыми камбалами!» крикнула она в ответ. Макс зарычал и с решительным видом направился к ней, пока Сет и Дариус продолжали нависать рядом, как неприятный запах. Я успешно избегала Дариуса с тех пор, как накричала на него через дверь своей спальни. Но теперь его взгляд сверлил меня с расстояния меньше метра. Я упорно не смотрела в его сторону, делая вид, что его тут вообще нет, и обратилась к Сету. «Кажется, я слышала, как Орион говорил, что ты набрал больше всех очков на тренировочном матче. Это значит, что ты лучший в команде!» Сет ухмыльнулся, его грудь расправилась, пока он перевязывал свой пучок. Черт, возьми, да!» — ответил он. «И я бы сказал, что это определенно делает меня лучшим!» Калиб фыркнул и подался ближе ко мне. «Навряд ли это способ судить, кто лучше в игре!» — вставил Дариус. «Защитники ведь не пытаются забить в яму, так что нельзя судить лучшего игрока только по очкам. Половина его очков была из-за того, что я был в его команде и не давал другим забрать мяч». Я повернулась к Калибу, будто пердёж и не прозвучал. «Был какой-то смысл в том, что ты меня остановил до того, как я пошла вылазить из этого уродливого костюма?» — спросила я. «Да, ты идешь со мной сегодня вечером», — заявил он, не спрашивая, а приказывая. Я ухмыльнулась, перебирая в голове варианты ответа. Я не была уверена, послать ли его нахер или согласиться. На вечер у меня не было никаких планов, А по лицу Дарси было видно, что она отключится сразу же, как только вернется в свой дом. Она все еще была на другой стороне поля, обсуждая что-то с Орионом, и, по сути, половина причины, по которой я до сих пор здесь, заключалась в том, что я ее ждала. Да! медленно спросила я, и куда мы идем? Не думаешь, что тебе стоит быть с ней поосторожнее, пока она не овладела своей формой ордена? Вмешался Дариус. Думаю, она стоит, Риска! отмахнулся Калиб, не отрывая от меня взгляда и снова обращаясь ко мне. Ну так что, пойдешь собираться? Ладно, ответила я, слегка улыбнувшись. Калип расплылся в улыбке, а Дариус зарычал достаточно громко, чтобы я на мгновение посмотрела на него, несмотря на все свои благие намерения игнорировать его существование, у него потемнели глаза. Поза была напряженной, а руки скрещены на широкой груди. Моё сердце дрогнуло, но я отказалась уступать, даже когда его взгляд скользнул по мне, зажигая огонь под кожей в каждом месте, куда он смотрел. Пламя моей формы Ордена замерцало перед глазами, и я моргнула, снова отвернувшись, будто вовсе на него и не смотрела. «Встретимся у стадиона, когда переоденусь», сказала я Калибу, который в ответ лишь довольно ухмыльнулся. Я отвернулась от него и пошла к Дарси, которая тащилась ко мне вся в грязи и выглядевшая смертельно усталой. «Как прошло?» — спросила я, когда мы направились в женскую раздевалку. «Удивительно, но хорошо. Я попала в команду как защитник ямы», — объявила Дарси. Ее глаза сияли от возбуждения. «Да ну!» — ахнула я. «Ага. Но я не уверена, надолго ли это, потому что у меня болит все. «Даже места, о существовании которых я не подозревала. И, кажется, мои ноги отвалятся, если мне придется бегать эти спринты на каждой тренировке». Простонала Дарси, бросив на меня косой взгляд. «А ты выглядишь бодро». «Ага», — согласилась я, схватив свою сумку и направившись в душ. «Я обязана Ориону этим кусочком ада». Дарси хихикнула и зашла в свою душевую кабинку рядом с моей, и наш разговор оборвался под звуки льющейся воды. Я быстро вымылась и оделась в завышенные джинсы и красный укороченный топ, в котором была, когда Орион вытащил меня из комнаты. Я заплела волосы в косу на плечо и порылась в сумке Дарси в поисках косметики, пока она тоже одевалась. «Куда ты собираешься?» — спросила она с любопытством, когда я подошла к зеркалу. «Калеб меня куда-то ведет. «Надеюсь поесть, потому что я умираю с голоду». «Я думала, вы просто спите», — сказала она. «А это вроде как свидание. И уже второе, если считать ярмарку». Я закатила глаза, глядя на нее в зеркало, пока наносила свою красную помаду. «Это не свидание, просто приключение перед сексом». «Ага, конечно». Дарси забрала свою косметику и бросила ее обратно в сумку, не утруждая себя макияжем. «А у меня свидание с подушкой. Питбол — это жесть, я просто выжата». Я рассмеялась, и мы вышли вместе. Дарси помахала мне на прощание, когда мы заметили Калиба, прислонившегося к стене стадиона с одной согнутой ногой, и просматривающего «Атлас». «Готово?» — бодро спросил он, выпрямившись, когда заметил меня. «Куда мы идем? спросила я, когда он обнял меня за плечи, и мы пошли. «У меня даже пальто не было» так что я призвала магию огня, чтобы не мерзнуть. «Это сюрприз», — сказал Кали, похмыляясь, как чеширский кот. «Там хотя бы еда будет?» — спросила я, когда мой желудок заурчал. «Да, но больше я ничего не скажу, так что не спрашивай». Я вздохнула. Я терпеть не могла сюрпризы. Но я чувствовала, что он хочет, чтобы я продолжала его допрашивать, хотя и не собирался ничего раскрывать, так что я решила оставить это. Мы прошли по тропинке через лес стенаний к многоуровневой парковке, где он держал свою машину и поднялись на лифте на верхний этаж к самому ботмобилю. «У тебя нет машины, которая была бы менее...» Я махнула рукой на вычерную штуковину, даже не зная, как ее назвать. Вся черная и такая претенциозная, что у меня не было слов. «Это единственная машина, которую я держу на кампусе», ответил он с нахмуренным видом, звуча немного обиженно. «Тебе она не нравится?» «Она нормальная. Не бери в голову». «А на чем бы ты предпочла поехать?» С любопытством спросил Калиб, открывая машину. «Ну, если выбирать, то на этом», сказала я, указывая на красивейший красный супербайк, припаркованный напротив его машины. Калиб фыркнул от смеха. «Не думаю, что Дариус согласится одолжить его нам». По спине пробежала дрожь, когда я сделала шаг ближе к байку. Конечно, он принадлежал Дариусу. Не знаю, почему я не поняла этого сразу. Это была лимитированная модель, чертовски идеальная. Разгон до 60 за 2,6 секунды. Абсолютная вожделенная красота. «Ну, я, возможно, смогла бы завести его за минут 10», — предложила я, пробегая взглядом по байку — Пока сердце билось чаще от одной только мысли о поездке на нем, Калиб рассмеялся, будто я пошутила, и сел в машину под дверью, которая откинулась вверх, как странное крыло. И, конечно, я шутила. В основном. Я не собиралась красть байк Дариуса Акрукса. Наверное. По крайней мере, не тогда, когда один из его дружков здесь. Я вздохнула и отошла от байка, чтобы сесть в машину рядом с Калибом. Пристегнись. Сказал он, когда двери закрылись, и он завёл двигатель, зарычавший под нами, как голодный зверь. «Нет», — просто ответила я, игнорируя ремень безопасности и устраиваясь поудобнее, открыв окно. Калипс с любопытством взглянул на меня, но ничего не спросил. И я вряд ли собиралась рассказывать о ночи, когда едва не утонула, как о веселой теме для разговора. Так что мы оба решили оставить это. Он включил радио и заиграл плейлист, от которого я поморщилась, когда ультрагромкий бит слился с каким-то странным техновайбом. «Можешь выбрать что-нибудь другое, если тебе не нравится», — сказал Калиб, бросая мне «Атлас», чтобы я могла выбрать другую музыку. Я пролистала варианты, пока он вел нас за пределы Академии по извилистой дороге к Тукане — Все в плейлистах Калиба похоже было одной или другой формой танцевальной музыки. Видимо, мы были обречены ехать в мини-рейве, несмотря на мои кровоточащие барабанные перепонки. Я сдалась в попытке найти что-то нормальное, поняв, что наши музыкальные вкусы слишком разные, чтобы легко найти компромисс. Я просто убавила громкость и попыталась игнорировать тут тут туц однообразные дребедение, под которую Калиб постукивал пальцами по рулю. Вскоре мы подъехали к огромному бару с затененными окнами и названием, написанным, похоже, символами вместо букв, так что я по-прежнему не имела ни малейшего представления, где мы. Кали побежал в машину и открыл мне дверь, предлагая руку настоящей леди, заставив меня усмехнуться, когда он поднял меня из машины прямо в свои объятия. «Здесь парковаться нельзя!» Я обернулась, когда охранник сердито закричал. Но Калиб повернулся к нему, и тот тут же опустил взгляд в пол. «Простите, мистер Альтаир, я не понял, что это вы». Пробормотал он. Его лысина уже начинала краснеть. «Ничего страшного», — сказал Калиб, пожав плечами, проводя меня мимо длинной очереди людей, ждавших, чтобы попасть внутрь. И еще один охранник мгновенно открыл для нас двери. «Всегда было интересно, каково это быть одним из тех людей, кто проходит мимо очереди». «Сказала я, когда мы вошли в роскошное фойе, и женщина поспешила вперед, чтобы забрать пальто Калиба». «И как? Совпало с твоими мечтами?» «Поддел Калиб. Я почувствовала себя полной идиоткой». Пожалуй я плечами, и он рассмеялся. «Привыкай. Ты, Роксания, мать твою Вега. Больше ты никогда в жизни не будешь стоять в очереди». Он взял меня за руку и повел за Хостас, а я нахмурилась, глядя ему вслед. Я не была уверена, что мне это нравится. То есть просто потому, что у меня, как выяснилось, были королевские родители, теперь ко мне всю жизнь будет особое отношение? Мы прошли через бархатную занавеску, и хостес привела нас за вип-столик за канатом. И приступ придурочности продолжился. Я села за маленький круглый столик, а Калиб что-то сказал Хостас, сунув ей в руку рулон купюр, прежде чем она удалилась. «Это твой любимый ресторан? Или что-то вроде того?» спросила я осматриваясь мой взгляд упал на сцену в дальнем конце зала мы были приподняты над большинством других посетителей так что у меня был отличный вид на сцене стоял одинокий микрофон а перед ним экран обращенный в нашу сторону спиной это будет весело ответил Калиб девушка встала и вышла на сцену подрядки аплодисменты и несколько ободряющих возгласов от ее друзей Я передернулась, когда она подошла прямо к микрофону и тут же отвернулась. «У меня есть странная штука, которую, наверное, стоит тебе рассказать, если тут собирается выступать какая-нибудь группа», — сказала я, глядя на Калиба. «Да?» «Ага. Живая музыка меня, типа, пугает. Я просто нахожу это дико кринжовым, когда кто-то поет прямо передо мной». «И потом еще это социальное давление, аплодировать и прыгать от восторга, насколько они классные, даже если ты так не думаешь. Это просто заставляет меня чувствовать себя, ну, мерзко». Я скривилась, пока Калиб смеялся. «А если поют любители?» Поддел он как раз в тот момент, когда девушка начала первую строчку «We are the champions». Я застыла. Мой мозг наконец понял, что это за место, пока я оглядывалась и увидела слова песни, подсвеченные на экране. И девушка изо всех сил пела в микрофон. «Караоке!» — спросила я в ужасе, глядя на Калиба, как будто молила его, чтобы это оказалось неправдой. Он рассмеялся и наклонился вперед. «Ты правда так сильно это ненавидишь?» Блять, Калиб, это же... У меня даже нет слов!» «Это как мой худший кошмар, воплотившийся в жизнь! Прости, что я полный обломщик, но может мы просто пойдем куда-нибудь ещё?» еще? Серьезно? – спросил он с нахмуренным лбом, взглянув на сцену с улыбкой. «Это должно было быть весело, Тори». Я поморщилась. Не мой тип веселья. «Тебе просто нужно дать этому шанс. После пары коктейлей ты будешь петь мораю Кэрри так, что весь зал офигеет». Я открыла рот, чтобы возразить, но в этот момент подошла Хостас с нашими напитками и едой. Меня чуть не стошнило, когда она поставила передо мной огромную тарелку слизи в сопровождении ярко-розового коктейля. «Что это за хрень?» — с отвращением спросила я. «Суши», — сказал Калипс с нахмуренным видом. «Я заказал тебе фирменное блюдо от шефа. Все свежее, пойманное сегодня, и... Ты же знаешь, что я не ем животных, да?» спросила я, взяв палочку и ткнув что-то ярко-розовое. оно задрожало, и я чуть не блеванула прямо в рот. даже рыбу, даже рыбу, ответила я. особенно никакую сырую, блядь, рыбу. я снова передернулась и с отвращением уронила палочку. Кали просмеялся, будто все это было каким-то дурацким приколом а не тотальным пиздецом. Я отчаянно схватилась за свой напиток, проигнорировав тот факт, что в нем мать его плавали цветы и осушила его залпом. Приторный вкус ударил по рецепторам, вызвав у меня рвотный рефлекс. Почему, черт возьми он заказал за меня, даже не спросив, что я вообще люблю. На сцену вышел следующий певец и начал орать Spice girls. Я была за женщин и все такое. Но только не тогда, когда это превращалось в фарш, благодаря здоровенному типу в сомбреро, наполовину обернувшимся в оборотня. Я развернула стол так, чтобы не видеть сцену, но все равно чувствовала зуд в коже, хотелось поскорее отсюда выбраться. «Закажу тебе вегетарианские суши», — предложил Калип, уплетая свою еду палочками, как профи. Я даже не понимала, как у него это получается, но была уверена, что у меня точно не получится. Они будут горячими и не склизкими? спросила я, оглядываясь по сторонам и теряя последнюю надежду, пока кругом видела только слизистые шарики. Ну, может, тебе стоит попробовать, вдруг понравится, предложил он. Я пожала плечами, зная, что не понравится. Мне нравилась еда с кучей углеводов и жира, и желательно обжигающе горячее, но я не собиралась сразу отказываться, не попробовав. Особенно, пока он смотрел на меня этими щенячьими глазами. Хостас поспешила заменить мою мокрую рыбу на мокрые овощи, и я постаралась не скривиться при виде нового блюда. Я попробовала взять палочками трижды, потом просто наколола ближайшую зеленую хрень на одну из них. Я насильно засунула ее в рот и начала медленно жевать. Калиб смотрел с самодовольной миной. Будто ожидал, что я вот-вот начну восхвалять эту холодную мерзкую слизь, которую я изо всех сил старалась не выплюнуть. Я покосилась на салфетку, прикидывая, успею ли, но потом решила, что даже мои скромные манеры этого не позволят, и заставила себя проглотить. Вниз она шла еще хуже. Я бросила палочку и покачала головой, именно в тот момент, когда возможный оборотень взревел, припев в такой фальше, что из моих ушей потекла кровь. «Ад, я в аду. Тебе не понравилось?» Спросил Калипс с оттенком разочарования. «Слушай, чувак, ты толком меня не знаешь, и я тебя тоже. Я не фанатка вычурной скользкой еды и живого пения. Думаю, ты тоже не особо в восторге от того, что нравится мне. Но в конце концов, разве это важно? Это ведь он сказал, что не хочет никакого будущего со мной. Я не понимала, почему он выглядел таким разочарованным. «Наверное, неважно», — ответил он, вертя палочки между пальцами. «Хочешь свалить отсюда?» «Пожалуйста», — ответила я с первой искренней улыбкой с тех пор, как мы вошли в это логово ужаса. Калеб ответил улыбкой, бросил палочки и поднялся. Я вскочила следом, и мы направились к выходу, к немалому удивлению Хостас. Калип вновь скормил ей пачку аур, и как только он забрал своё пальто, мы снова оказались снаружи, и я, наконец, смогла стряхнуть с себя мерзкое ощущение этого места. «Что теперь?» — спросил Калиб. «У вас тут есть треки или мотокросс-арены?» — предложила я. Калиб скинул бровь и пожал плечами. «Может быть. Я могу узнать. Дариус, наверное, знает. Может, просто забудем об этой идее?» — перебила я. Он явно не интересовался байками, так же, как я караоке, и звезды знали, куда нас занесет, если он спросит совета у Дариуса. Есть стендап-клуб неподалеку, предложил Калиб. У меня с этим те же проблемы, что и с живой музыкой, ответила я. Пейнтбол? Ночью, в этих джинсах. Его лоб нахмурился, и я поняла, что он против этой идеи. Забудь! Может, просто пойдем пить, и по пути я найду фургон с бурита. Ты ешь еду, приготовленную в фургоне, но не деликатесы из пятизвездочного ресторана? – спросил Калипсу усмешкой. – Ну, не все мы претенциозные засранцы. Поддела я. И большинство лучших блюд готовят именно в фургонах. На самом деле нет. Возразил он. Неважно. Давай просто согласимся с тем, что мы не согласны сказала я пожав плечами по всем вопросам видимо пробормотал он с хмурым видом я усмехнулась почему ты дуешься калиб я не дуюсь я просто хотел весело провести вечер с тобой а все идет совсем не по плану ну так может просто закончим эту неудачу ты находишь мне бурита я делаю тебе минет и все пучком предложила я серьезно насчет бурита еще как «Минет, ты только что сводил меня на, возможно, худшее свидание в моей жизни. А однажды я была с парнем, который привел меня на мост над оврагом, заваленным мусором, чтобы мы могли полюбоваться видом, пока он заключал сделку с наркотой. Так что я думаю, нет». Кали просмеялся и направился к машине. «Может, завтра устроим перезапуск? Позавтракаем вместе?» «Я не утренний человек, помнишь?» «Нет». «Как я и говорила, ты ведь вообще ничего обо мне не знаешь, правда?» «Видимо, нет». Мы на мгновение замолчали, глядя друг на друга, и я решила разрядить обстановку. «Ну, в постели ты довольно хорош, так что это есть». «Это есть», — согласился он, снова улыбаясь, когда выруливал собочины. «Может, я напомню тебе, насколько хорош, когда мы вернемся в академию». Я фыркнула, не давая обещаний. Может быть. С этим я могу работать.